Глава девяносто первая Я в ужасе отправилась к Лиле. Девочки были у нее. «Ты уже вернулась?» — не удержалась Эльза. Без меня она чувствовала себя свободнее. Деда рассеянно поздоровалась со мной и пробормотала с наигранной рассудительностью. «Мамочка, подожди минутку. Сейчас доделаю уроки, обниму тебя». Одна Имма мне обрадовалась, прижалась губами к моей щеке и, долго не отрываясь, целовала.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 «Я напишу письмо в редакцию», — кричала я. «Я этого так не оставлю. Хотят писать о Неаполе? Пожалуйста! О похищениях Чирилла, о жертвах комаристов, ради бога! Пусть пишут, о чем хотят! Только мою книгу приплетать не надо!» «Почему же? Потому что это литература. Я не описывала никаких реальных фактов!» Странно. У меня сложилось обратное впечатление. Я посмотрела на нее в растерянности. «В каком смысле?»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 но нуждалась в поддержке и доверяла ей, несмотря ни на что. Лиле удалось меня успокоить. Я перечитала статью, и она мне понравилась. Фотоквартала производили ужасное впечатление, зато мы с Тиной вышли красавицами. Мы стали вместе готовить ужин, я отвлеклась и окончательно расслабилась. Я решила для себя, что статья и фото пойдут книги на пользу